Глава 24. Битва за Девятиград. Об исчезновении Вероники и Андрея стало известно днём, когда во дворец явился несколько помятый дихрон. Он рассказал о прогулке по городу, описал место, где его оглушили чем-то тяжёлым по голове, и здание, в котором он очнулся. Зулк сразу отправил туда своих людей — Однако пропавших найти не удалось. Расширить поиски Кронмагу не позволяла начавшаяся в это время подготовка к предстоящему сражению. Лунс собрал войска на западной окраине города. Тич в сопровождении десятка вархунов отправился осматривать поле битвы, чтобы выбрать себе позицию для нанесения удара по врагу. Готовились к схватке и остальные. Посоветовавшись с тайным советником и Вензугом, Кронмаг решил не сообщать о неожиданной пропаже. Известие могло деморализовать и без того немногочисленных сторонников центральной власти. Сумеречникам лишь сказали, что вождь работает над секретным оружием, которое вот-вот должен закончить, чтобы в самый ответственный момент нанести удар по врагу. На последнем совещании схему расстановки сил несколько скорректировали. Церзол привел в столицу две сотни вархунов и сотню воинов из городского гарнизона. Фактически в Герограде осталось меньше 50 волшебников, большинство из которых составляли подростки. С учетом пополнения внесли изменения в план сражения. Рассмотрели два запасных варианта хода боя — Причем один из них был предложен Злаватской. В глазах генерала она сразу поднялась до невиданных высот. Некоторые идеи потребовали отправки к месту схватки землекопов, плотников, портных и колесных дел мастеров. Все перемещения на юг старались производить скрытно, поскольку в самом городе могли находиться шпионы повстанцев. Для них Мадлена предложила другую инсценировку — чтобы у заинтересованных наблюдателей сложилось впечатление о готовящемся отходе войск из столицы на запад. Познания журналистки в истории родной планеты, где воевали всегда, оказались весьма полезными. Дабы отвести от себя подозрения, не молчал на собрании полководцев Эдихрон. Магир переступил собственную жадность и выложил на стол вещь, принадлежавшую некогда ратору Гермага Леваргии. «Эту маску знают многие. Если повстанцы ее увидят, могут подумать, что нам удалось договориться с Мугридом, и его люди выступают на стороне кронмага». Идею одобрили. В той сложной ситуации хватались за любую соломинку. Ночью неожиданно очистилось небо, улегся ветер. На жарзанию опустилась уже забытая тишина, которая сначала непривычно давила на уши. Первыми опомнились птицы, стаями покидая свои ночные убежища и во весь голос сообщая о смене погоды. Воздух наполнился нестройным многоголосием пернатых. Ночные, утренние и дневные птахи Не взирая на время суток, решили дружным хором оповестить мир об окончании бури. Они радовались, не подозревая, что на холмистую равнину неумолимо надвигается буря другого рода. Под покровом ночи в режиме строжайшей секретности генерал вывел войска из города. С первыми лучами солнца все предварительные работы были закончены а бойцы и кронмага расставлены по рубежам, готовые к встрече с врагом. С юга, откуда ожидалось появление повстанцев, можно было заметить около двухсот человек, расположившихся на самом высоком холме. Ставка лунза находилась на его вершине. Остальные воины и маги, которых насчитывалось сотен шесть, до поры до времени скрывались от глаз противника. Зулк ожидал еще пятьсот воинов, спешивших к Девятиграду из Берзани. Основная задача Лунза состояла в том, чтобы продержаться до их прибытия. Шансов на такой исход имелось не очень много, и главную надежду на спасение от полного краха операций полководцы связывали с вмешательством Тича. Если тому удастся нейтрализовать Сергалейского кудермага, дойдет до столкновения. В противном случае схватки не получится. Тихая ночь позволила повстанцам ускорить продвижение, и первые ряды наступавших появились уже через час после рассвета. Заметив впереди неприятеля, они остановились. Арьергард, состоявший из сотни всадников, не рискнул броситься в атаку. Гонцы и передовых частей поспешили назад с сообщением о возникшей преграде. Оставшиеся попытались провести осмотр местности в ожидании подхода основных сил. Несколько сергалицев подобрались к холму на расстоянии в 200 шагов. Не обнаружив ничего подозрительного и попав под обстрел, они спешно вернулись на исходную позицию. Пятитысячная армия не заставила себя долго ждать. Вскоре южная часть долины заполнилась людьми. К этому времени трели пернатых смолкли. Причувствуя неладное, птицы покинули опасное место.